Этот святой подвижник превзошёл всех иноков в постнической жизни своей. Придавшись вместе с тем изучению божественных писаний, он достиг совершенства в добродетели, как свидетельствуют о том написанные им поучения, и совершил много чудес. Душевная чистота преподобного была так велика, что монастырский пресвитер, как сам склядву свидетельствовал, никогда не преподавал ему божественных тайн своей рукою. Но всякий раз, когда он приступал к святому причащению, то принимал святые дары от ангела, который держал ложицу и сам причащал его. Слуга преподобного говорил, что никогда не видел, чтобы он плюнул когда-либо на землю. Такова была его кротость. Преподобный пребывал в иноческих званиях 40 лет и нёс подвиг поста в течение 60 лет. В ста лет от роду он отошел ко Господу.